21. Только часа через четыре мы вышли к Москва-реке и не успели продвинуться вдоль нее и двух километров, когда, подхваченный многими голосами, раздался крик. «Александра, победителя тролли и гнома Грила, просят пройти к началу колонны!» «Они каждый раз будут новую кликуху мне давать, хотя это вроде ничего». «Что в этот раз?» Сначала спросил, потом посмотрел вперед и вопрос отпал. Нам навстречу двигалась толпа, не сильно уступавшая нашей. По обычному движению сразу было понятно, что это не люди. «Гномы!» — подсказал разведчик. «Тысячи три!» Грил. «Надо понять, что за клан!» — неуверенно сказал он. «Что-то бороды у них темноваты!» «Это плохо!» «Ну, я бы оружие далеко не убирал на вашем месте!» Караваны остановились в двух метрах друг от друга пойдем по базарим спросил я угрила вряд ли я буду полезен бродач не отводил настороженного взгляда от своих сородичей теперь четко видно что это восточные гномы мы с ними не очень в владах из тех королевств что вокруг той горы нет то западные видишь эти же не к ней идут а с какими вы владах только со своими северными что то мне все это напоминает ладно оставайся К нам уже приближалась группа из четырех чернобородых гномов. Я взял Андрея, выглядящего наиболее солидно из моих, Федю, Петю, и мы пошли навстречу. Надо бы изучить их язык, раз они такими толпами ходят». Не понадобилось. Главный из переговорщиков — гном, сплошь в легендарных артефактах, говорил по-русски, как минимум на втором уровне. «Я торп из отвара, от имени клана чернотречных приветствую людей». Он немного наклонил голову, не переставая внимательно разглядывать нашу амуницию. По всему выходило, даже если не брать моих, защитники чуть превосходили по обвесу черноречных. Нас раза в два больше, но у них, насколько можно отсюда разглядеть, не так много женщин и детей. «Я Федор из Кожухова. От имени клана защитники приветствую гномов. Куда путь держите?» «Мы идем к великой горе мир, что в пятистах километрах к западу отсюда. А вы куда направляетесь?» «А, пятьсот километров? Как они разглядели не мир, то свой? Надо у Грила спросить». «А мы на восток», — обошелся без уточнений Федя. «Как насчет сверить карты?» «Согласен. Думаю, всем будет полезно узнать тот мир, в который мы попали». Троп, так же, как и мы, оказался предусмотрительным, и карта у него была с собой. Гномы шли с севера, их небольшое поселение полностью перенеслось в мир испытаний. А вот окрестности изменились. Обработанные поля и шахты исчезли так же, как и озеро, кормившие их в случае неурожая. Совет клана принял решение идти к немиру. Троп так и не сказал, удалось ли его разглядеть с какой-то высокой точки, или они как-то иначе о нем узнали. По дороге они встречали еще несколько поселений гномов, и только на последних 50 километрах стало больше людей. Ну что ж, это подтвердило одну из основных теорий. Нам просто повезло, что в том месте, где мы появились, преимущественно осталась инфраструктура Земли. Возможно, это как-то связано с плотностью населения в Москве и ее окрестностях. А вот дальше все чаще попадались иноземные куски, и сами иноземцы. Открытым оставался вопрос ландшафта, особенно рек. Вот Москва-река. Через 20 километров она впадает в огромную оку. Насколько нам известно, на этом куске нового мира все как у нас. А что дальше? Вот течет ока, и бам! На ее пути вырастает, например, Тролли-холм, гномья гора или лес эльфов. Русла больше нет. Она растекается? Очевидно но ведь и выше по течению 100% будут изменения, будут исчезать реки и ручейки, ее питающие, или появляться. По всему выходило, ландшафт нового мира в ближайшее время будет стремительно меняться, и к выбору места базирования нужно подходить, учитывая новые реалии. И еще там, по-любому, должен быть столб. Вскоре все правки в карты были внесены, А из-за взаимного недоверия и желания обеих групп быстрее продолжить путь, вопрос торговли как-то не пошел. Уже готовясь расходиться, мы столкнулись с неожиданной проблемой. «Ну ведь вас меньше, вам проще нас пропустить!» — удивленно проговорил Федя, указывая на огромную толпу позади нас. План Черноречных никогда не уступит дорогу людям!» «А ведь речь шла всего лишь о том, чтобы разъехаться на шоссе!» Стало понятно, почему гномы еще не изобрели машины. «Нам до ближайшей дороги, куда смогут съехать телеги, полтора километра возвращаться. Вам просто чуть в сторонке постоять, шоссе же широко!» Продолжал взывать голос разума Федя. «Тридцать легендарных артефактов, и мы уступим!» «А жопа не треснет?» «Да хорош!» — главный защитник закатил глаза. Но если вам принципиально получить плату, могу дать один, чисто символически. Тридцать артефактов или того светлобородого гнома, который идет с вами. Это еще что за новости? Откуда он знает про грила? Разведчики в скрытности? Стало неуютно. Появилось ощущение, что прямо за моей спиной стоит невидимый гном с занесенным топором. Надо магов вдрючить, пусть обнаружение колдуют нонстопом. «А зачем он вам?» — спросил я, увидев, что защитники смотрят на меня. «Да так, поболтать, сородичи как-никак». Не нужно было обладать большой зыркливостью и правильным мыслям, чтобы понять. Гриллу не доставит удовольствия эта беседа, да и вряд ли он переживет ее. Я спрошу у него, если он... «Он не согласится». Перебил меня троп и нахмурил брови. Эти трусливые беляши могут только языками молоть. Это вообще не ваши разборки. Ты его знаешь максимум четыре дня, а мы их породу давным-давно. Просто свежи и приведи его сюда. Тогда мы уступим дорогу и дадим вам пятнадцать легендарных артефактов. К сожалению, это невозможно. Тогда разговор окончен. Мы с дороги не сойдем. Если нужно, будем здесь зимовать. Дробь развернулся и пошел к своим. «Ну, тут четыре варианта», — сказал я Феде, когда мы шли назад. «Зимовать тут вместе с ними. Раздолбать херам катапульты и уйти с дороги. Остальные телеги мы сумеем скатить в поле. Отойти на полтора километра назад до развилки и потерять еще два-три часа. Ну, или напасть на них». «Последнее я умышленно сказал громко на случай, если кто-то подслушивает нас. Пусть не расслабляются». «Да, походу, придется бросать катапульты. Они и так нас здорово тормозят. Заберем самые сложные элементы, потом новые сделаем». Полчаса нам понадобилось, чтобы очистить дорогу. Наглые гномы отказывались идти, пока все четыре полосы не освободятся. Наконец их процессия тронулась. «Что они с тобой сделали бы?» — спросил я Грила, который уже был в курсе наших переговоров и стоял мрачнее тучи. «Ну, первым делом допросили да бы про месторождение, оружие и так далее. Хоть эта информация сейчас и устарела». Ответил он, с ненавистью глядя, как мимо, высоко задрав головы и наслаждаясь маленькой победой, проходит клан Черноречных. «Потом сбрили бы бороду и посадили в клетку». Как вон того мужика? На высокой платформе стояла большая железная клетка, а в ней сидел человек. «Кварзон черб!» Заорал гном и, выхватив топор, рванул вперед. «Стоять!» Уже падая, в прыжке, которому позавидовал бы любой олимпийский чемпион, я сумел зацепить рукой его ботинок и повалить на землю. «Отвали, я его знаю!» Этого еще не хватало. К нам бежали с десяток чернобородых, и я, не видя, чувствовал, как наши натягивают луки. «Не стрелять!» Вместе с подоспевшим Андреем я оттаскивал отчаянно сопротивляющегося и ругающегося на двух языках Грила. Один за другим рядом вырастали готовые к бою защитники. Второй раз подряд уступать гномам они не собирались. Назад! крикнул я, и тут же услышал голос Троба, орущего что-то на своем. Надеюсь, это не сигнал к атаке. Гномы отступили, но оружие не убрали, впрочем, как и наши. Ты успокоился, наконец? спросил я Грила, не убирая колено с его груди. Если из-за тебя тут бой не начнется, я сам тебе башку оторву. Да, босс, да! «Это соплеменник мой! В одной деревне росли! Без бороды! Сука!» Лицо гнома стало серым. «Короче, или я тебя связываю и провожу переговоры, или ты тихонько стоишь в сторонке и слушаешь. Одно резкое движение, и Ксения прострелит твое глупое гномье сердце!» «Подозрение на резкое движение», — уточнила Ксения, доставая стрелу. «Слишком высоки ставки». Грил, бля, ты понял? Тут тысячи женщин и детей!» «Я понял» тихо сказал гном не надо связывать я встал и протянул ему руку во-первых чтобы еще раз скрепить нашу договоренность а во-вторых чтобы чернобородые поняли что мы решили наши вопросы я же говорил тебе начал троп когда я подошел белшав нельзя мне нужен тот гном я указал на клетку он не продается набычился глава черноречных тем лучше я не хочу его покупать я просто хочу его забрать «Я... послушай троп!» — резко перебил я, с трудом подавляя ярость и чувствуя, что только и жду повода выхватить копье. «Мы обменялись картами. Мы уступили вам дорогу. Хоть нас больше, и, судя по тому, что я сейчас видел, одеты мы лучше. Давай снимай свою корону. Мы вместе встряли хуй знает во что. Повсюду монстры, орки, тролли и еще хрен знает кто. Если мы начнем рубиться между собой по всякому поводу, именно они скоро захватят эту планету. «Если тебе принципиально получать плату за каждый свой чих, я дам за него один легендарный артефакт. Подумай хорошенько». Повисла долгая пауза. Солнце играло на обнаженных клинках. Иконка тарана стала активной, будто бы на нее навели курсор. Двойной клик — и тут начнется побоище. «Нахера нам этот безбородый гном?» «Не знаю. Но если мы будем уступать всем и во всем, какая нам цена?» Два артефакта и... и все, троп. Два легендарных артефакта и все. И этого будет достаточно. Продолжил гном, но по его недовольному лицу было понятно, что не это он только что собирался сказать. Авторитет плюс один. Он отдал ряд приказов и вскоре связанного по рукам и ногам лысого гнома привели к нам. Напоследок ему таки дали пинок, но мы сделали вид, что не заметили. Колонна медленно двинулась дальше по шоссе. «Все, катапульта больше не собираем», — услышал я голос Веди. «Большие платформы тоже бросаем. Хватит тормозить, идем с максимальной скоростью. Кто отстанет, его проблемы». Ну, наконец-то, допер. Перед тем, как развязать, я отвел Грила и его спасенного сородича подальше от дороги. Никаких объяснений и многословных речей не было. Гномы пожали друг другу руки и обменялись двумя репликами. «Этот ангар, мой земляк». — Я ему дал три книги навыков, сейчас он возьмет второй уровень языка людей. — Саша. — Спасибо, Саша. Гном крепко сжал мою ладонь. — Как только я достану топор, он в твоем распоряжении. — Найдем тебе базовую амуницию. Пойдем, я познакомлю тебя с членами нашей группы и объясню основные правила приличного поведения. Тебе, Грилл, тоже стоит послушать. Судя по реакции новичка, доставшийся ему комплект артефактов значительно превосходил утерянный. Он радостно рассматривал обновки и размахивал легендарным топором. Представив его тем своим друзьям, кого смог выцепить в толпе, я вновь отвел их в сторону. С нами увязался Леха. Ну что ж, значит, будет смотрящим за гномами. «Кто-нибудь из наших был с тобой?» Акцентируя внимание, что от нас секретов нет, по-русски спросил земляка Грил. Тот глубоко вздохнул, затем сплюнул и опустил глаза. «Варен и Родер!» «Мы возвращались и ждали, что ли, когда случилось объединение». Гному стало потер огромной ладонью затылок, потом, видно, хотел погладить бороду, но наткнулся на голый подбородок и отдернул руку. «Точнее, мы возвращались пятером. Еще был Дойерн и Линк, но они исчезли сразу. Сюда мы попали втроем и буквально сразу столкнулись с тремя орками. Мы победили, но Варон погиб». «Готапры Вуэн!» — выдохнул Грилл. «Готапры Вуэн!» — повторил за ним тангар. — Мы стали осторожнее и даже неплохо прокачались на диких животных и отдельных орках. Первую ночь провели в заброшенном доме. Потом появились горы, и мы пошли к ближайшей. День прошел хорошо, но мы упустили момент, когда вокруг кончились жилые дома и пришлось ночевать в лесу. Мы уже хорошо поднялись в уровнях и чувствовали себя непобедимыми. Тангар опять сплюнул и замолчал. Леха и Грил переглянулись, и гном кивнул. — Тут же из рюкзака появились четыре пластиковых стаканчика и бутылка. Водка едва заметно светилась голубым. «Новый рейтинг рецепт», — прокомментировал Леха и налил по два пальца напитка. Тангар с удивлением посмотрел на протянутый стаканчик, но быстро понял, что к чему, и одним глотком проглотил. Мы последовали за ним. «О, а ничего так, стимулирует мгновенно. Вообще на водку по эффекту не похоже, да и вкус лучше». «Монстры бросились со всех сторон», — Сбодрившись, продолжил гном. «Я набил кучу уровней, и мы уже почти выбрались из леса, когда появился здоровый четырехлапый монстр и одним ударом разорвал Родера пополам. Катап, провор! я убежал. Меня сильно ранили, и весь следующий день я отлеживался в каком-то овраге. А вечером меня нашли черноречные, выльчили, чтобы с подручней было пытать ей издеваться». Гном снова замолчал и бросил на Лёху полный надежды взгляд. Тот молча налил ему полстакана голубой водки. «Хорошие были ребята!» — мрачно сказал Грил и пнул подвернувшийся под ногу пустой пакет из-под молока. «А что черноречные хотят найти на Немире?» — спросил я, мотая головой, когда Лёха протянул мне вторую порцию стимулятора. «Это одна из их основных гор, очень богата, пояснил Грил. У подножья несколько крупных городов и куча мелких. Суммарное население больше десяти миллионов. Думаю, вокруг нее чернобородые будут строить свое государство». А откуда не знают, что она там? Не видно же». Древняя магия, поллегенда». Грил сыпел пальцы в замок, поднял над головой и потянулся. «Говорят, что горы впитывают пот и кровь работающих и умирающих на них гномов, и у них останавливается связь. У Немира связь с чернобородами. «Магические горы расисты?» — ухмыльнулся Лёха. «Охренеть! Не хотел бы я там оказаться!» «И правильно!» — без тени улыбки сказал Грилл. «А у вашего клана есть связь с какой-нибудь горой?» «Интересный вопрос!» — гном огляделся, по очереди останавливаясь на каждой из видимых гор. «Из этих я кое-какие знаю, но это не то. У нас есть две легендарные горные гряды — Энемун и зубы Тогра!» «В моем мире связь не ощущалась, так как поначалу они почти все время были рядом и на виду. А когда я поселился на границе, назад тянуло, но я всегда считал, что это просто тоска по родным краям или близким. Но сейчас...» Грил остановился, закрыл глаза и обеими руками обхватил себя за грудь. За ним повторил и тангар. «Я покосился на самых любопытных членов, идущего мимо каравана, и рукой показал им не задерживаться». Больше пяти минут гномы простояли неподвижно. Леха переминался с ноги на ногу, ухмыляясь, показывая на них, и в итоге не выдержал и снова достал стаканчики. «И мне тоже!» — сказал Грил, открывая глаза. Выпил и, хлопнув земляка по плечу, пошел дальше. «Есть связь!» — не очень уверенно продолжил он. «Но почему-то только с Анимуном. Я отчетливо чувствую, что он там, и примерно расстояние километров семьсот». — Собственно, именно столько нас и разделяло, когда миры объединились. — А вот зубы Хтогра не чувствую. — И я тоже, — подтвердил его слова Тангар. — А как получилось, что вы находились так далеко от своей горы? — У нас большая страна, — гордо ответил Грил. Мы жили на южной границе. От нас до Чернобородых гораздо ближе, чем до Энимуна, и тем более до зубов Хторга. — Я правильно понимаю, больше шансов встретить в окрестностях враждебных вам гномов, чем дружественных? одинаковая такая же как и увидеть дракона пятьдесят на пятьдесят или встретишь или нет <с weil> закончил за него леха и заржал у них многие шутки похожи на наши а на чем специализируется ваш народ перешел в область практических вопросов я ну протянул грил и переглянулся с земляком вы только всем не болтайте особо у вас тут люди преимущественно мирные не каждый поймет о наконец что-то интересное, похоже, будет». Водка пробудила аппетит, и я достал пакет с пирожками с мясом и позвал остальных угощаться. «Как я сказал, у нас пограничное поселение, причем пограничное с недружественным кланом», — начал жуя пирожок грил. «У таких поселений специфические задачи. Разведка? В том числе, а еще набеги на редкие месторождения, защита своих, диверсий, кражи технологий и тому подобное». Становилась понятна неприязнь между кланами и поведением черноречных в отношении Тангара. «Что касается специализации гномов в целом», — проговорил Грилл, — «то у нас хорошо развита механика, угольная промышленность, повсеместно используются паровые машины, взрывчатые вещества и электричество. Например, когда мы осядем, я помогу вашим инженерам сделать такие катапульты, что им станет стыдно, что они построили тех уродов, которые недавно бросили». «И ловушки», — подсказал Тангар. — Да, и ловушки, — согласился Грилл. — В этом каждый из пограничников особенно силен. У меня, к слову, пять из шести навыка установки, и я не кидал в него очки. Пять из шести? Я быстро открыл меню навыков и убедился, у меня ноль из пяти. Ожидаемо. Уже второй навык после знато колеса где у людей максимальное значение ниже, чем у других раз. К нам подбежал десятилетний мальчик и быстро протараторил заученную фразу, обращаясь ко мне. Федор Геннадьевич просил передать, что хочет обсудить ряд текущих вопросов. Спасибо. Извините, ребята, труба зовет. С горечью прервал я интересный разговор. Надеюсь, продолжим позже. Еще раз добро пожаловать в команду Тангар. И это, Лех. На бухло, не налегайте сильно. Полдня еще топать. Да, мы так, чисто для тонуса, чтобы если что, храбро броситься на врага. Ха -ха -ха. Облака закрыли солнце. И поднялся легкий ветер. Идти было достаточно комфортно. Колонна растянулась. Та ее часть, что вышла с нами из Бронец, благодаря телегам и сильным бойцам, способным их быстро толкать, делала не меньше шести километров в час. И, несмотря на заминку из-за гномов, мы планировали выйти к Оке к полуночи. — Не задерживайтесь! — Двигайся! — Игорь, что замер? Толкай давай! — И смотри, воды почти нет! А если такой также? так же! Голова колонны переходила мост через Москва-реку. И «Я отлично понимал шок людей. За два дня, с тех пор, как мы видели ее последний раз, она стала мельче раза в три. Выше по течению ландшафт сильно изменился, и многие источники, питающие реку, исчезли. Это подтверждали и все активнее звучащие слухи о Москве. Столицу не обошла общая судьба. Все чаще нам встречались люди, просидевшие в своих квартирах до ста процентов объединения миров». Но даже они не выдержали и свалили, когда вчера утром в окна увидели совсем другой мир. Сведения расходились, преувеличивались, да что там, наверняка перевирались, но в общем было одно. Большая часть Москвы и пригородов исчезли, и вместо них теперь все что угодно, кроме привычной инфраструктуры — леса, поля, водоемы и наземные постройки. «Стремно, конечно, если глобально об этом думать». Но зато проще будет удерживать людей от попыток поиска родственников и следовательно рассчитывать на них в долгую. Где там твои разведчики? спросил я у Грюма, шагающего вдоль края моста Федю. Тот, что маршрут проверяет, должен с минут на минуту вернуться. Но остальные только когда найдут что-то интересное столбы там или врагов. Ты своего не отправил? Костя по окрестностям бегает, чтобы в случае чего вернуться быстро. Уже километра на два растянулись. Оглянувшись, сокрушенно покачал головой Федя. «Если сзади нападут, она...» Их никто не звал. «Они просто идут в ту же сторону», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал тверже. «У нас нет ресурсов для защиты всех. Вот наши несколько тысяч тут. Если хоть кого-то из них спасем, уже хорошо». «Нашими, блин!» Большая часть из них даже не присутствовали в старникова позапрошлой ночью, во время атаки орков, а сейчас уже даже их не бросишь. «Пик позарез нужен!» — практически в отчаянии воскликнул Федя. «Тут есть еще потенциальные бойцы, но они голые почти». «На самом деле все не так плохо. Я обвел рукой бредущих по шоссе людей. Большинство из них оживленно беседовали друг с другом. Все постепенно понимают правила игры». Я все чаще вижу, как они обмениваются полученными за уровни артефактами. Плюс твои и мои помогают. Но столб, да, очень бы помог. Ты слышал про то, что говорят последние примкнувшие? Про Москву-то? Слышал. Разведчик вернулся через пятнадцать минут, и мы, отделившись от каравана, отошли на обочину. Вот здесь. Вася разложил на траве карту. Где было губастово, начинает странный лес, вроде того, что ребят Саша описывали. Но дорогу, по счастью, не цепляет. Она еще пять километров есть, до Рождественки. — А дальше? — спросил Федя, так как разведчик запнулся и молча смотрел на карту. — А дальше луга и поля с красивой высокой травой. Не нашей, не дороги, не поселений, море травы до да, Самайки. Собственно, дальше петлять я не стал и двинул напрямую. — Река есть? — Ага. Вася вновь запнулся. — Только в этом месте мы вряд ли сплавимся. Во-первых, не из чего строить плоты там деревьев нет, да и вообще ничего нет. А во-вторых, река разлилась и вышла из берегов. Я только благодаря большой зеркливости другой берег увидел. Очень широкое стало. Вообще трудно понять, где у нее усть теперь». «Очевидно, ситуация обратная Москва-реке», — сказал я, разглядывая карту. «Где-то выше по течению оки появились источники из другого мира, и, похоже, большие. Возможно, слились несколько рек». «Это и хорошо, так как АК нам все равно нужна, и плохо, так как непонятно, как она теперь потечет дальше. В воде нужно время, чтобы проложить себе новый постоянный путь. Хотя, думаю, за основу все равно надо брать старое русло, но я не географ». «Я правильно понимаю, здесь нам придется бросить повозки и последние шестнадцать километров пилить ножками по полю», — уточнил Федя. «Да не обязательно. Земля там сухая, ровная. Еще по одному-два человека к каждой телеге поставить и протолкаем, думаю». Вася посмотрел на своего начальника. «Только что там делать, Федь? Я тебе говорю, представь огромное поле, и его с одной стороны медленно затопляет вода. То есть болото начинается, или как там его назвать? Вот пришли мы, и дальше что делать будем? Надо искать, где хотя бы деревья есть. И то нереально такую толпу на плотах по реке с непонятным течением и руслом сплавить». «Да и что впереди, неизвестно», — добавил я. «Может, там лес эльфийский через десять километров вниз по течению, или город орков?» «Во-во! Или вместо Рязани!» «И что делать?» «Прежде всего, оставить этих людей». Я указал на идущую мимо нас толпу. «В ближайшем населенном пункте с домами. Пусть окапываются и начинают готовиться к зиме. Или делают, что захотят. Можешь остаться и организовать их. Сильно далеко от Москвы мы не ушли». — Ну, хоть с основной трассы немного съехали. — Да, мы уже поставили указатель на развилке, что прямо по Новорезанке пути нет, что там тролли. Так что все все равно сюда пойдут. — Да нет легкого решения, Федь! — повысил я голос. — Я не вижу ни возможности выжить тут, ни способа провести эту толпу дальше. Ведь даже неизвестно, куда идти. Моя группа валит при первой возможности. Когда найдем подходящее место, можем сообщить, и если сможете, придете к нам. Вот за ближайшую неделю сотни тысяч человек пройдут», — мрачно сказал Петя, поглаживая жидкую бороденку. «Большинство без артефактов, опыта и низкого уровня. Я не говорю про детей и женщин. Я сделаю, что скажешь, Федь, но готовься. Многие бойцы поступят, как Саня. Свалят». «Я так понимаю, последние застроенные территории — это те, где мы сейчас», — спросил Федя у Васи. «От станции Москворецкая до Цемгиганта». «Да, но учти, тут всего десять километров до Воскресенска. Он не пострадал почти. Большинство окрестных участков принадлежат местным по документам. Чтобы их занять, надо выгонять хозяев. Свободных на такое количество народу нет. И скоро встанет вопрос продовольствия». Все замолчали. Как не обходи эту тему, она рано или поздно всплывет. Неизбежно приближающийся голод. «Значит, план прежний», — решительно поднялся с травы Федя. «Идем до реки». Потом вдоль нее вверх по течению. Там хотя бы за счет навыка рыболовства с голоду сразу не помрем. Дальше решим по обстоятельствам. Сань, ты когда уходишь? Ночью. — Федя! Недалеко от нас и скрытности на бегу появился еще один разведчик. Вернее, разведчица. Восемнадцатилетняя девушка Татьяна. Я запомнил ее еще по бою с орками, когда она бесстрашно рубилась рядом со взрослыми мужиками. — Федя, я столб нашла! «Где?» — глава защитников будто сделал глоток свежего воздуха, вынырнув из воды. Он спешно снова разворачивал карту. «Вот тут лес начинается со странными деревьями у Губастова, точнее, вместо него. Я пошла вдоль него по правой стороне, потом он уходит вниз». «На юго-восток», — прокомментировал Вася. «Ну да, и километров через пятнадцать примерно тут, прямо на пушке пик стоит. С другой стороны поляна без края» цветочки красивые первый раз такие видела похоже это та же поляна по которой я шел снова в лес вася видно ревновал к большому успеху тани в принципе это все равно то же направление можно там обосноваться и послать больше разведчиков какие. у столба нет никого нет только стенд с надписью я не проверяла но на всякий случай переписала девушка несколько секунд рылась по карманам пока наконец не достала сложенный в четверо листок вот Ничего непонятно. Каракули какие-то! пробормотал Петя. Это Эльфийский, тихо сказала до этого умолчавшая Иль. Тут написано, кто подойдет к пику испытаний, умрет.